Глава 65. И все же надежда. Войско, пришедшее с севера и состоящее из одних вампиров, волновалось. Их король, удерживаемый с двух сторон жнецами, уже долгое время стоял в самых первых рядах врагов и смотрел в их сторону не в силах ни пройти к ним, ни вернуться обратно. За это время некроманты успели ранить Алисию, а драконы принять решение вступить в войну. Лич снял защиту и позволил пройти вампиру только тогда, когда некроманты завершили свой страшный обряд. Словно до последнего боялись, что девушка передумает и начнет сопротивляться. По стене прокатилась волна зеленых сполохов, и из каменной кладки начали вырываться черные энергетические сгустки. Они хаотично двигались к алтарю и кружили вокруг восьмой печати. Саброн поднял руки к небу и засмеялся, И от этого смеха у живых волосы вставали дыбом и стыла кровь в жилах. Арникус прошел защитную полосу и обернулся. Еще раз взглянул на алтарь, до боли сжал пальцы в кулак и побежал к своему воинству. «Я не буду ждать приказа о выступлении. Прошу тебя, потерпи еще немного!» Мысленно взывал он к подруге. «Я скоро, солнышко!» Вампиры приветственно ударяли оружием в землю, и желали вечности своему молодому королю. Сивар с Катариусом бросились навстречу другу. — Ваше Величество, рад видеть вас в здравии! — почтительно склонив голову, тихо произнес командующий. — Хвала небесам, ты вернулся! Катариус не церемонясь обнял друга, снял со своей головы тонкий черный обруч и, не дожидаясь разрешения, выдрузил его на голову настоящему королю. «Забирай свою корону, а она мне за эти дни порядком поднадоела». Сивер Арникус машинально поправил обруч, — «перестрой войско, мы будем выступать прямо сейчас». Обернулся и нашел взглядом своего оруженосца. «Мои доспехи сюда!» — нетерпеливо приказал он и снова обратился к главнокомандующему. «Давай крон хорских воинов на правый фланг, а вест хорских на левый. Мы пойдем в центре». И пока он говорил, юный вампир суетился вокруг него, помогая надеть латы, потом отступил и почтительно подал королю его оружие. «Будем пробиваться клином!» Арникус раскрутил Глефу и с силой воткнул древко в землю. «Ваше Величество!» Сивор не смел прямо взглянуть в глаза королю, но высказать свои сомнения был обязан. «У нас нет защиты против некромантов из пустоши. Мы не сможем пробиться к алтарю!» Все ждут, когда солнце встанет в зените, тогда начнется полномасштабное наступление вместе с магами смерти. — Что? — Арникус поднял голову и в ужасе взглянул на солнце. — Так еще два часа ждать? Нет, нет, будет поздно. Нужно выступать прямо сейчас. Обернулся, выискивая Кассиана среди воинства Фериат. — С нами будут отогорские оборотни, и к нам присоединятся Асуры. И «Я думаю, Алиар тоже поможет. Мне срочно нужно кое-что ему рассказать». Его друзья, увидев возвращение вампира, и так уже спешили к нему. Алиар, подобрав длинную робу, со всех ног несся в его сторону, а за ним следом грузно двигался Давир. Воины шарахались от Исполина и почтительно уступали дорогу магу смерти. Сильфия Сугури дома Расков, все это время державшая за руку своего мужа, От удивления открыла рот, наблюдая за тем, как один вампир переложил корону на голову другого. В памяти всплыла сцена, которую она наблюдала в храме Матери Тьмы. «Я, Арникус Лутас Сен-Ативерна, наследник от Ликхорна, король Севера». Но она точно помнила, что это говорил совсем другой вампир. Что-что, но зрительная память у нее была отменная, и хоть юноши и были очень похожи между собой, но все же их можно было различить. На ее губах появилась довольная улыбка. Она многозначительно посмотрела на своего мужа, но и на миг с тревогой наблюдал за младшим сыном. На запястьях Кассиана только что проступили первые цветы жизни. Они, как вестники смерти, возвещали о том, что его жена угасает. Сильфия проследила за взглядом мужа, презрительно скривила губы. «Она никогда не сможет простить, что он перед всем светом признал этого бастарда», и сделал его таким же наследником, как и их дети. Сильфия отпустила локоть мужа, подошла к дочери, которая стояла чуть в стороне, кутаясь в плотный черный плащ. Аэлет плакала от счастья, что Арникус вернулся живым и сейчас стоял в окружении своих воинов и друзей. Айлет, дорогая!» — мать приобняла дочь за плечи. «А почему король Севера возложил свою корону на голову другого вампира?» «Потому что это и есть истинный король!» А Элет вытерла со щек слезы, украдкой поглядывая на Арникуса. «Да!» Но губах Сильвера ствела улыбка. «Сходи поприветствуй короля Севера! Как-никак этот молодой вампир обязан своей жизнью нашей семье!» «Нет, мама!» Девушка резко отвернулась, потому что Арникус вдруг повернул голову в их сторону – Но когда он начал что-то быстро говорить вампиру с такими же длинными белыми волосами, как у него, продолжила. «Не закрой я его своим телом в тот момент! Этот вампир был бы обязан нашей семье своей смертью!» «Глупости! Это всего лишь нелепая случайность!» Сильфия нашла взглядом своего любимого сыночка. Он сам снял с себя все отличительные знаки дома Расков и стоял в первых рядах среди обычных воинов. Ему магии затуманили разум, он не ведал, что творил. «Мама, прекрати!» А Элет осуждающе посмотрела на нее. «Он же тебе сам сказал, что хотел убить Джим, что специально за этим пришел к лесному домику, но в самый последний момент ее закрыл своим телом вампир, а потом неожиданно появилась я». «Он был не в себе!» Сильфия готова была присягнуть в любом священном суде, что ее сын не виновен. «И вообще, и вообще, может, они сами все это и подстроили?» Она поджала губы и недовольно вздернула подбородок. «О чем ты говоришь?» Юная демоница не могла поверить своим ушам. «Что подстроили? Свое собственное убийство?» Сильфия замолчала, понимая, что ее слова прозвучали нелепо. Но она не отчаивалась. Она со временем обязательно найдет правдоподобное объяснение поступку Райнера, и сделает так, чтобы об этом узнал весь мир. «Хорошо, хорошо!» Сильфия примирительно замахала руками. «Оставим эту тему. Ты просто сними капюшон с головы. Он сам увидит тебя и подойдет выказать нам свое почтение. Он просто обязан это сделать». «Ты действительно ничего не понимаешь?» Айлет с недоумением уставилась на мать. Сильфия ответила недовольным взглядом. «Все с тобой ясно». Она отвернулась и сильнее стянула завязки капюшона. — Нет, он не подойдет. — А если и подойдет? И столько надежды прозвучало в голосе, что она сама горько усмехнулась. — То не узнает во мне ту черноволосую девчонку, которая по глупости просила у него свой первый поцелуй. Она без содрогания не могла вспомнить, как сказала ему. — Я тебе вручу подарок, достойный короля, а ты мне мой первый поцелуй. Щеки ее вспыхнули, когда она осторожно посмотрела на правителя Фериат. Слышал бы это папа. Тряхнула головой, отгоняя прочь ненужные мысли, и произнесла вслух. «Да и не хочу я, чтоб он меня такой увидел. Я страшная». «Какие глупости!» Сильфия недовольно вздернула тонкую бровь. «Ты не страшная, а просто немного другая. И это временно. Между прочим, не каждый смог бы вернуться, а ты смогла». «Ты очень сильная!» — она всхлипнула. «Хочу, чтобы ты знала, я не смогла бы пережить твоей смерти!» Посмотрела на дочь, стоящую с опущенной головой, и тихо сообщила. «И, кстати, ты все же получила свой первый поцелуй. Он коснулся твоих губ. Я это видела собственными глазами». Передернула плечами. «Правда, я подумала, что он кусает тебя!» На ее лицо легла тень. Демоница вспомнила, какое черное безумие накрыло ее в тот момент, когда она вышла из портала и увидела свою неподвижную дочь в руках вампира. «Тьма, я ведь чуть не поубивала их всех!» «Да?» – А Элет пропустила мимо ушей последние слова матери. На ее лице читалось неприкрытое удивление, но длилось это всего лишь мгновение. «Жаль, что я этого не почувствовала. К тому времени я уже была мертва». Айлет снова украдкой посмотрела в сторону Арникуса. Воинство вампиров перестраивалось, и как только войско пришло в движение, к королю Севера подошли вожди огорских оборотней. «Посмотри!» — Айлет дотронулась до локтя матери и указала в их сторону. «Что-то происходит?» Мимо промчался маг смерти, сопровождаемый воином Исполином. Кассиан двинулся следом за ними. «Не знаю». Сильфия взяла дочь за руку и потянула за собой. «Пойдем к отцу, нам нужно держаться вместе под охраной нашего воинства». «Нет, мама!» А Элет вырвала руку из цепких пальцев матери. «Я пойду вместе с братом!» И бросилась догонять его. Они подошли как раз вовремя. Алиар нервно расхаживал возле короля севера и выглядел крайне взволнованным. Остановился и умоляюще произнес — Пожалуйста, вспомни еще раз каждое слово, что он тебе сказал. Это крайне важно. — Да я же уже все рассказал. Арни встретился взглядом с Кассианом, посмотрел на девушку рядом с ним, с головы до ног укутанную в плащ, едва заметно улыбнулся, дотронувшись до браслета на своей руке. Некроманты так и не смогли снять его, грозились после ритуала отрубить ему руку, когда тело остынет и разорвется связь. Джим выторговал мою свободу, пообещав, что не будет сопротивляться. Он обвел торжествующим взглядом лица друзей. Но она сопротивлялась ему. Я видел это. Она вытолкнула его из своего тела, и передо мной снова была наша Джим. Ее лицо, взгляд, голос. Но это невозможно. Алиар недоверчиво посмотрел на вампира. Ему никто бы не смог сопротивляться. Он обвел слушателей уверенным взглядом. «Никто абсолютно. Она уже мертва. Арни, ты что-то напутал? Быть такого не может!» «Может», — спроизнес Кассиан тихим голосом и пошатнулся. Его с одной стороны подхватила Аэлет, а с другой — Старкар, который стоял тут же и задумчиво жевал свой ус. «Он говорит правду. Она жива. Я это чувствую». Быстро подвернул правый рукав и в страхе посмотрел на цветы жизни. Они уже дошли до локтя. Но она с каждой минутой становится все слабее, — грустно улыбнулся. — Как и я. Аляр бросился к Кассиану, схватил его руку и дотронулся до рисунка, поднял голову и ошеломленно уставился в лицо крылатого демона. — Кас! его голос дрожал. — Скажи, вы были вместе? И сам же ответил на свой вопрос. «Раз их не было видно до этого, а сейчас цветы жизни проявились на твоей коже, значит...» Алиар радостно схватил за плечи растерянного Кассиана и крепко обнял. «Теперь мне понятно, почему он не сходит с алтаря и так спешит завершить ритуал как можно быстрее, хотя знает, что всю энергию он сможет вобрать в себя только в определенный момент, в миг своей смерти в прошлом. Мне срочно нужно к печатям». «Сообщу им благую весть!» И худой высокий маг смерти засмеялся, громко, счастливо и настолько жутко, что даже Арникус сдрогнул, подошел к Асиану и положил руку ему на плечо. В этот момент Аэлет увидела на его руке свой подарок, легко улыбнулась и отступила назад. «Все очень просто!» Алиар справился с весельем и взглянул на ничего не понимающих друзей. В его глазах плескались зеленые всполохи. «Тело должно быть непорочно!» Не удержался и снова счастливо засмеялся. «Она с легкостью сможет вытолкнуть его из себя. Главное – достучаться до нее. И как только это произойдет, нужно будет ее просто забрать с алтаря!» Маг смерти снова стал серьезным. «Видите ли, все поменялось. Нам не нужно больше ждать того момента, когда погиб Саброн, чтобы разрушить стену». «Нам нужно забрать у него тело и уничтожить алтарь, а потом и стену, конечно, в свой срок. Пусть он пока вытащит из нее всю энергию, что отобрал у темных земель. Трубите о наступлении, я скоро». И столько было обещания в его словах, что лица воинов зажглись надеждой. И в этот момент в небо взмыла королева-мать драконов и огласила окрестности боевым кличем.